Страница 238. Исполнительный комитет. Продолжение. Цитата. «Это совершенно не было в интересах и, во всяком случае, не входило в планы самого Совета». Конец цитаты. Жалуется знакомый нам Суханов, который, разумеется, посильно боролся с этим процессом. С успехом ли? Увы. Он вынужден тут же признать, что советский аппарат стал непроизвольно автоматически против воли Совета вытеснять официальную государственную машину, работавшую все более и более холостым ходом. Что же делали доктринеры капитуляции, механики холостого хода? Приходилось мириться с... и брать на себя отдельные функции управления. Меланхолический признаётся суканы, поддерживая в то же время фикцию, что это управляет Мариинский дворец. Вот чем занимались эти люди в разорённой стране, объятой пламенем войны и революции. Маскарадными мерами они ограждали престиж правительства. который народ органический изверга. Да, погибнет революция, но да здравствует фикция. А в то же время власть, которую эти люди изгоняли через дверь, врезала к ним обратно через окно, застигая их каждый раз в расплох и ставя в смешное или недостойное положение. Ещё в ночь на 28 февраля Исполнительный комитет закрыл монархическую печать и установил для газет разрешительный порядок. Раздались протесты. Особенно громко кричали те, которые привыкли зажимать всем рты. Через несколько дней комитет снова столкнулся с вопросом о свободе печати: разрешать или не разрешать выход реакционных газет. Возникли разногласия. Доктринёры типа Суханова стояли за абсолютную свободу прессы. Страница 239. Чхеидзе сперва не соглашался, как можно оставлять оружие в бесконтрольном распоряжении смертельных врагов. Никому в слово сказать не приходило в голову предоставить самый вопрос на разрешение правительства. Это было бы и беспредметно. Типографские рабочие признавали только распоряжение Совета. 5 марта Исполнительный комитет подтвердил правое издание закрыть, выход новых газет поставить в зависимость от разрешения Совета. Но уже 10-го это постановление было отменено под напором буржуазных кругов. Трех дней было достаточно, чтобы образумиться, торжествовал Сухан. Неосновательное торжество. Пресса не стоит над обществом. Условие её существования во время революции отражает ход самой революции. Когда последние принимают или может принять характер гражданской войны, ни один из воюющих лагерей не допустит существования вражеской прессы. в районе своего влияния, как и не выпустит добровольно из своих рук контроля над арсеналами, железными дорогами или типографиями. В революционной борьбе печать только один из родов оружия. Право на слово во всяком случае не выше, чем право на жизнь. А революция присваивает себе и это последнее. Можно установить как закон, революционные правительства бывают тем либеральнее, тем терпимее, тем великодушнее к реакции, чем мельче их программа, чем больше они связаны с прошлым, чем консервативнее их роль. И наоборот, чем грандиознее задачи, чем большее количество приобретенных прав и интересов они нарушают, тем мельче концентрирование революционная власть тем обнажённие её диктатуры Плохо ли это или хорошо, но именно такими путями человечество до сих пор шло вперёд. Совет был прав, когда хотел удержать в своих руках контроль над печатью.